Глава восьмая. Роковые числа. Ты пришел отрапортовать об успешном выполнении операции, Жескон. Принц застал князя за сборами в дорогу. Лерсон редко покидал родную планету, но если оказывался за ее пределами, то не сидел на одном месте дольше двух-трех дней. Таинственный ореол, окружавший имя повелителя Грохмы, притягивал к нему многих состоятельных дам Лерании. И он этим не без удовольствия пользовался. «Сегодня у князя намечался визит к вдове сенатора, которая прислала своенравному правителю приглашение на участие в великосветской охоте». «Не совсем, мой господин». После встречи с заказчиком Жескон не торопился к своему господину. Напрашиваться на аудиенцию самому было небезопасно. Вдруг повелитель Грохмы посчитает причину недостаточно веской. Поэтому принц дождался времени утреннего доклада. «Смотри, не разочаруй меня во второй раз». «Ты знаешь, что к провалам своих людей я отношусь как к собственным», с угрожающими нотками в голосе сказал Лерсун и многозначительно добавил. «А проигрывать не в моих правилах». Я встречался с нашим заказчиком. «Зачем? Он передумал?» Просил немного повременить с захватом термоса. У них возникли новые непредвиденные обстоятельства. «Это его проблемы. Нас они не касаются». «Прошу прощения, господин, и я взял на себя смелость выполнить его просьбу за сто тысяч единвов». Принц положил на стол карточку-балье, с которой женщина была вынуждена снять защиту. «Почему не посоветовался со мной?» «Вы приучили мелкие вопросы решать самостоятельно». Бросив недовольный взгляд на излишне самостоятельного слугу, Лерсун нахмурился, однако быстро оценил сумму откупного. Князь спрятал карточку в нагрудный карман, усмехнулся и сказал. «Пожалуй, ты прав. Из-за такой мелочи меня беспокоить не стоило. И еще новости есть? Одна женщина с документами на имя Керу Пронкас утверждает, что жаждет вашей смерти и готова лично отправить вас к предкам». «Кто такая?» — угрозу убийства князя скорее позабавила. «Дамочка явно ненормальная, если думает, что сможет пробиться к правителю через тройной заслон охраны». Она хотела, чтобы ее приняли за одну из тех сумасшедших дур, которым не дает покоя ваш гарем. Но проверка показала, что мы имеем дело с более крупной рыбкой. Вам говорит что-нибудь имя Андре Балье? э я его точно где-то слышал. Напомни-ка. Семь лет назад эта аферистка за рекордно короткий срок опустошила кошельки сразу нескольких толстосумов лираний. Речь тогда шла чуть ли не о 50 миллионах. «И где сейчас эта миллионерша?» «В моем номере. Покорно ждет, когда вы согласитесь ее принять». «Хм». Князь бросил мимолетный взгляд в окно, обдумывая, ехать ли ему на охоту или устроить допрос богатой мошенницы «Как считаешь, сколько это бестия может стоить?» «Полагаю, если ее выставить на нашем аукционе, тысяч пятьдесят за нее дадут сразу просто как за женщину. Если же сообщить ее настоящее имя...» Цена подскочит на два порядка. Главное перед торгами успеть оповестить заинтересованных персон в Лирании. «Пятьдесят тысяч, говоришь? Неужели она так хороша?» Классическая фигура, длинные ноги, пышные волосы, большие голубые глаза. На вид не более 25 Она случайно не изъявляла желание отправиться в ближайшее время на Грохму? Просто спит и видит. «Вот и прекрасно. Пожалуй, я ее приму. Через пару дней вернусь, и тогда приведешь женщину ко мне. Посмотрим, действительно ли она так хороша, как ты описываешь. Будут еще какие-либо распоряжения относить на балье? Выясни, сколько с нее можно содрать в качестве откупных. Но деликатно. Подпортишь ей шкурку, накажу». Лерсун небрежным жестом указал собеседнику на дверь, и тот с облегчением покинул апартаменты хозяина. Сегодняшний разговор с князем мог закончиться для принца весьма плачевно. Обошлось. И не без помощи голубоглазой пленницы. Два дня у князя уйдет на развлечение в обществе богатой вдовы. Затем минимум столько же он будет занят новой игрушкой. За это время необходимо во что бы то ни стало решить проблему со злосчастным термосом. «Иначе кому-то придется расстаться с головой». Жескон заглянул в комнату, в которой держали пленницу. Дежуривший охранник сразу поднялся и вышел. «Через два дня тебе предстоит важная встреча, женщина. Князю любопытно взглянуть на дурочку, так жаждущую его смерти». Веревки с балье сняли, нацепив взамен ошейник и расставив вокруг ее кровати излучатели. Стоило пленнице приблизиться к ним на два шага, и металл обруча впивался огнем в кожу на шее. «Какая может быть встреча? Я чувствую себя грязной, как крыса на помойке!» Андра была подавлена. Из-за оплошности с документами, которые она в спешке забыла выбросить из сумки, ее быстро разоблачили, и теперь интерес харзомцев к ее персоне возрос многократно с дорогой гостью буквально не сводили глаз, а то и, несмотря на наличие необнаруженного телефона, ждать помощи было неоткуда. Аферистка всегда старалась действовать в одиночку, и вот теперь это обернулось против нее. Единственный абонент, который был ей известен на Дорбине, помогать отказался. «Я предоставлю тебе возможность принять ванну. Всего за десять тысяч единого». «В присутствии твоих уродов?» «Ты опять выказала неуважение к мужчине?» «Ой!» На лице аферистки отразился испуг, поскольку за каждое подобное высказывание ее нещадно наказывали. «Я не хотела». «Получишь пять плетей на свой счет. Сегодня я добрый». «Спасибо», – мрачно выдавила из себя Андра. По установленным для нее правилам, пленница была обязана благодарить за каждое назначенное наказание. Первую сотню плетей она выкупила за сто тысяч, и то только потому, что принцу срочно понадобились деньги». «Мои люди не будут помогать тебе в ванной. Сама справишься. Ошейник тоже снимут. Но попробуй выкинуть какой-нибудь фортель и пожалеешь, что родилась». Жескон поднялся и покинул комнату. Оставшись одна, Балье с силой ударила подушку и в который раз обозвала себя последней дурой. «Бедная Рузида! Если царк решит от меня избавиться, что будет с ней? Живой он ее точно не выпустит. Хорошо, если будет держать при себе». Он же не дурак и должен понимать, если я выберусь, попытаюсь ее выкупить. Деньги царк любит. Как же мне хочется сейчас добраться до его жирной морды. А вместо этого я застряла здесь. Хотя одной мне все равно не справиться. Нужен отряд десантников, нужны деньги, причем очень большие. А чтобы их раздобыть, я должна быть свободной». След от луча лазерной указки прыгал по носу домашнего любимца, но тот мирно спал и не обращал внимания на любимую игрушку. «Чак, по законам физиологии любой живой организм должен двигаться, а ты дрыхнешь три четверти своей жизни. А ну, вставай немедленно!» – прикрикнул на ленивого кота Артем Зорин. В ответ на гневную тираду живой организм лишь неторопливо повел ухом, словно помогая посторонней звуковой волне побыстрее проплыть мимо. «Эй, там, на кресле!» «Я воспринимаю подобную реакцию как полное неуважение к хозяину. Из чего следует однозначный вывод? Чак, ты грубая невоспитанная скотинка, и будешь за это наказан». В качестве орудия возмездия парень избрал скомканный носок, запустив им в сонного котика. Снаряд достиг цели. Кот недовольно открыл глаза, и в поле его зрения сразу попал красный световой зайчик. Сонливость скотинки как ветром сдула. Испугавшись подкравшегося к его носу врага, кот резко подпрыгнул. Приземлившись на все четыре лапы уже за пределами кресла, он выгнул подковой спину, распушил свой тонкий хвост и сделал несколько шагов, пятясь боком. Не ожидавший столь бурной реакции, след красного луча бросился на утек, что мгновенно придало смелости представителю кошачьих. Чак вдруг вспомнил, что является хищником, и перешел наступление. Правда, не сразу. Любая удачная атака сначала должна быть хорошо подготовлена, поэтому хвостатый мгновенно распластался на полу и, вцепившись когтями в ковровую дорожку, начал перебирать передними лапами. Со стороны это выглядело, как цыганочка в замедленном ритме. Закончив танцевальную разминку, зверь приступил к активным действиям. Высокий прыжок, мгновенный отскок в сторону и стремительная гонка по кругу, при которой охотника за световым зайчиком попеременно заносила то влево, то вправо. Наконец цель настигнута. Хищник уверен, что жертва находится в его мощных когтях. И тут Артем снова включил указку. В пронзительном мяу слились воедино и негодование, и разочарование, и угроза страшной мести коварно вырвавшимся противнику. Охота возобновилась с новой силой. Кресло, диван, письменный стол. Кот несся, не разбирая дороги. Высокий прыжок на стенку, не совсем удачное приземление, еще один круг по полу. «Эх!» – хозяин выключил указку и положил ее на журнальный столик. «Ваша физическая подготовка, сударь, оставляет желать лучшего. Максимум за сегодняшнее выступление четыре с большим минусом. Ладно, ползи сюда. Пора заняться кототерапией». Артем усадил взъерошенного зверька на колени. Тот все не мог успокоиться, подергивая пушистым хвостом из стороны в сторону. Мало того, что разбудили ни свет, ни заря и заставили бегать, так еще и игрушку отобрали. Хозяин Чака – выпускник дизайнерского факультета областного университета, в настоящее время проходил полугодовую практику на одном из предприятий родного города. Его мать два года назад во второй раз вышла замуж и уехала с мужем во Францию, оставив сыну квартиру и пятилетнего кота неизвестной породы. После отъезда мамаша практически не общалась с Артемом, перепоручив заботу о сыне соседке Антонине Ивановне, пожилой женщине, проживавшей напротив Зориных. У той имелся собственный ключ от жилища будущего дизайнера, и она нередко наведывалась в гости с инспекторской проверкой. Не будь этих визитов, в комнатах давно бы завяли все цветы, да и порядка в квартире было бы куда меньше. Мать не то чтобы забыла о сыне, но, промучившись в первом несчастливом браке, теперь хотела получить от жизни хоть немного счастья для себя лично, а сын служил постоянным напоминанием о прежней жизни. Кстати сказать, Артём жалел мать и старался помочь, чем мог. С первого курса он подрабатывал заказами, так что теперь содержал себя сам. Одинокая соседка, несмотря на строгий вид, тепло относилась к парню. Ее волновало одиночество Артема и его постоянное затворничество. «Вместо того, чтоб в книжке глаза пялить, лучшек на девок смотрел. Может, и приглянулась какая-нибудь!» Обычно ворчала она на домоседа. «А то помру, кто цветы поливать будет? Кот?» Обычно Зорин по утрам разминок своему любимцу не устраивал, но сегодня был особенный день. 21 декабря 2112 года. 21, 12, 2112. Сегодня в 12 часов 21 минуту ему исполняется 21 год. «Подумаешь, невидаль», — сказал бы любой на его месте. Однако для Артема Зорина число, состоящее из единицы двоек в любом порядке, представляло действительно серьезную проблему – с самого рождения. С первым криком новорожденного в южном городке России, где землетрясений видели лишь по телевидению, начались довольно ощутимые толчки. Потолок в Акушерской обвалился, поранив врача и медицинскую сестру. К счастью, ни мать, ни ребенок не пострадали. Но с тех пор числа 12 и 21 постоянно преследовали мальчика. Когда он пришел в детский садик номер 21, там случилась вспышка стафилококковой инфекции, и учреждение пришлось закрыть. На 21-й день его пребывания в первом классе 12-й школы там произошло короткое замыкание электропроводки, и старое здание сгорело до основания. С ним постоянно случались какие-то происшествия, связанные со злополучными числами, наносившие экономике небольшого городка ущерб, а Артема – моральные и физические травмы. Когда мальчику исполнилось 12, их с матерью бросил отец. Именно с этого времени юноша начал бояться роковых 12 и 21. В особенности, если их было много. Как сегодня. Артем открыл записную книжку, вытащил из ее корешка авторучку и написал. 21-12-2091-21-21-21-2112. «Чак, ты только посмотри!» — воскликнул парень. «Оказывается, сумма цифр моего года рождения тоже равна 12. Как тут не верить в проклятие? С ума сойти! Какой же пакости мне ожидать от сегодняшнего дня!» Зорин еще раз взглянул на строчку цифр и вдруг принялся судорожно зачеркивать сегодняшнюю дату. «Прямо как годы жизни получаются. На это я категорически не согласен. Вот доживу до 112, тогда можно и о вечном подумать, но никак не раньше». «Правильно я говорю, Чак», — озвучил окончание мысли Артем. Хвостатый любимец уже успокоился и согласно мурчал, удобно устроившись на коленках хозяина. «В связи с вышеизложенным есть интригующее предложение. А не пойти ли нам на кухню с целью приготовления завтрака?» «По законам все той же физиологии любой организм требует регулярной подпитки. Не возражаешь?» Кот ответил молчаливым согласием. За завтраком Зорин решал глобальную проблему наступившего дня. Куда ему отправиться, чтобы тем самым спасти собственный дом от возможных катаклизмов? «В кинотеатр не пойду. Если рухнет здание, жертв будет много. Выехать за город? А вдруг такси попадет в аварию?» «Нет, нужно относить на безлюдное место не слишком далеко от дома. А не сходить ли мне в зоопарк? Зимой в будний день там вряд ли кого застанешь. Покатаюсь на трамвайчике, поглазею на пустые клетки». Несмотря на относительно мягкую зиму в этой полосе России, большинство животных предпочитало отсиживаться в закрытых подогреваемых частях вольеров. Лишь единицы рискнули появиться под пасмурным небом, демонстрируя себя редким в эту пору посетителям. В свете надвигающегося лично на меня грандиозного события я отправляюсь на природу, где мы с ним, с событием, и встретимся. По возможности без жертв с обеих сторон. Ты, — указательным пальцем Артем приподнял морду животну, — остаешься за старшего и несешь полную ответственность за сохранность нашего жилища. Жратва у тебя имеется, развлечения придумаешь сам. Только не зови кошек со всей округи, чтобы мне не пришлось извиняться перед соседями за ваши оргии. Отдав распоряжение, Зорин подошел к стене и снял висевшую на ней спортивную саблю, свой приз за победу в областных соревнованиях. Небольшая тренировка всегда улучшала настроение парня. И хотя в тесном пространстве его комнаты развернуться особо было негде, 10 минут саблист уделил любимому занятию. Несмотря на роковую дату, мебель не пострадала. Вернув оружие на место, Артем начал собираться в дорогу. Транк качнулся от собственного кашля. Он едва не захлебнулся вязкой жидкостью, которую ему вливал в рот бородатый смуглый старик. «Пей, дорогой, не стесняйся! Овечье молоко и мертвого на ноги поднимет!» Смысл слов доходил до Руэлса с некоторой задержкой. В общем-то, это было неудивительно. Во-первых, он только начал приходить в себя, а во-вторых, язык незнакомца был весьма нелегок для восприятия. Это технократ отметил еще в то время, когда изучал его. Что тут происходит хрустнимая черепушка быстренько вспоминаю я на земле уничтожил наглого харзонца получил ранение шел на север потом видимо куда-то дошел он осмотрел комнату в которой находился небольшое помещение было обставлено более чем скудно кровать стол два стула и кресло качалка белая жидкость которой его поил незнакомец имела неприятный запах но оказалось довольно питаной Технократ откашлялся и опустошил емкость, взяв ее собственными руками. «А ты не хотел. Все плевался вчера, словно я тебе химию какую подсолываю. Нет, у меня, дорогой, все натуральное. Своя земля, свое стадо, молоко, простокваша, сыр». «Вчера?» – испуганно подскочил Транк. «Когда я пришел в этот дом?» «Пришел ты, скажешь тоже». «Если бы я не надумал ремонтировать ограду загона, ты бы пришел не ко мне, а к Господу в грехах отчитываться. Совсем холодный был и синий, когда я тебя нашел. Небось, наглотался таблеток и думал, что они тебе помогут? А зря. Вся эта химия от лукавого». Только сейчас Руэлс осознал свою ошибку. Транквилизатор не может оказать помощь истощенному организму, если ему неоткуда черпать энергию. Проглотив ампулы, он сделал себе только хуже». Но откуда дед знает о таблетках? Сколько я здесь? Второй день, дорогой. Мне надо срочно уходить. Технократ откинул одеяло и резко сел. Зачем спешишь? Ты мой гость. Отдохни, наберись сил, вина выпьем. Сам делал. Пастух жил один. Летом к нему еще иногда приезжали дети и внуки, а в остальное время все были заняты, и зимой старик радовался любому гостю. Прошу прощения, уважаемый, поклонился Руэлс. Он имел некоторое представление о местных обычаях. Я с огромным удовольствием погостил бы у вас, но дела требуют моего присутствия в другом месте. День я уже потерял. Правда, если бы не вы, я потерял бы целую жизнь. Благодарю за помощь. Вот за твое здоровье мы и выпьем перед дорожкой, чтобы оно тебя никогда не подводило. Знаешь, нет ничего полезней для крепости духа, чем настоящий херес, приготовленный по старому рецепту. Посиди здесь минутку, я схожу за бутылочкой. Заодно и вещи тебе принесу. Твоя одежда явно не для нынешней погоды. Только таблеток своих не ищи, я их выбросил от греха подальше. Да как ты посмел? Внутренне вскипел больной. Они стоят огромных денег. Вслух Транк не произнес ни слова. Его собственная жизнь стоила дороже. Переодевшись в кожаную куртку пастуха, духовно окрепший, после выпитого технократ, покинул хутор за пару часов до полудня. Силен мужик. Умеет превратить обычную пьянку в душевное представление. А как говорить умеет – песня. Все-таки тос – забойная штука. Я не знаю, какой сволочи нужно было быть, чтобы после таких слов да не выпить. Хорошо, что дед только две бутылки из погреба принес. Получив у гостеприимного пастуха и винодела подпитку в виде натуральных продуктов, органин специалиста по похищению чужих новшеств резко пошел на поправку. Лишь сейчас биохимические стимуляторы начали оказывать нужные воздействия. После стычки с Харзомцем Руис уже не позволял себе расслабляться. Казалось, что даже выпитое им вино, наоборот, обострило все чувства. Поэтому, как только технократ появился на окраине города, он сразу почувствовал пристальное внимание к своей персоне. «Ну что ж, если спрятаться от вас не удается, придется уничтожить. Каждого, чья морда хоть немного похожа на Харзомскую». У любого терпения есть предел. Мое кончилось. Транк не видел тех, кто за ним следил, но был уверен, что это его прежние преследователи из Минипенска. Координаты планеты они наверняка разузнали у Форга и теперь забросили сюда несколько человек, отыскав других владельцев нелегальных порталов. Мне бы только местечко подходящее найти, чтобы никак на ладони. Здесь-то куда ни кинь взгляд, сплошная степь. Тут они меня быстро уничтожат, даже без лазерных генераторов. Внимание пришельца привлек огороженной стальной решеткой лесной массив, который Руэлс принял в зоопарк. «Молодой человек, немедленно покиньте вольер! Я сейчас милицию вызову!» заорал на него какой-то мужчина в зеленом форменном костюме. «Вольер? Скажите, а куда я попал?» Технократ с легкостью перемахнул через ограду и очутился рядом с кричавшим. «Вы в зоопарке, молодой человек. Ваше счастье, что наш лев в отъезде!» «Благодарю за информацию, господин любезный!» произнес технократ с сильным акцентом. Смотритель принял его за нетрезвого иностранца и вызывать охрану не стал. «Понаедут всякие, нажрутся, а ты потом отвечай за них», пробурчал он себе под нос и пошел прочь. «Зоопарк — это совсем неплохо!» Транк внимательно рассматривал план территории на стенде. «Тут тебе и деревья, и водоемы, и даже скалы имеются. А это что за полосатая дорожка?» Ответ обнаружился в двух шагах в виде рельсов, по которым медленно двигались три разноцветных вагончика. Через каждые 100 метров они делали остановку возле оборудованных платформ, где осуществлялась посадка и высадка. Роль машиниста необычного состава, разрисованного мультяшными персонажами и явно рассчитанного на детскую аудиторию, исполнял куклообразный робот. На него же возлагались и обязанности гида, поэтому за дорогой он практически не следил. Развернувшись лицом к слушателям, робот угловато размахивал руками и рассказывал об обитателях зоопарка. Слушателем оказался единственный великовозрастный для такого поезда пассажир, который сидел со скучающим видом на самом низком сиденье и периодически посматривал на ручные часы, хотя в вагоне имелись электронные. «Какое удачное стечение обстоятельств!» – подумал Транк. Он увидел человека только когда вошел в вагончик. «Интересно, почему он занял сломанную лавку, если тут полно целых? Может, его пейзаж за окном не устраивает? Тогда зачем он вообще сюда пришел?» Технократ сел напротив. «Приветствую вас. Давно катаетесь?» «Здравствуйте», — незнакомец поднял глаза. В них отражалась какая-то потусторонняя отрешенность. «Если оценивать с точки зрения временного континуума в масштабах мироздания, то еще не прошло и микронной доли мгновения». Глубоко задумавшийся землянин не обратил внимания на акцент собеседника. Последние полчаса его одолевали мысли о сломавшейся прямо под ним скамейке. Это случайность или один из сюрпризов сегодняшнего дня? В первом случае ему бы, конечно, стоило пересесть на новую, но второй вариант, к которому склонялся парень, заставлял поберечь имущество зоопарка. Ройлс имел достаточно богатый словарный запас и почти понял витиеватое изречение незнакомца. После небольшой паузы он задал второй вопрос а с точки зрения отдельно взятой конкретной личности. «Я тут с утра. А вам зачем? Хочу, чтобы вы покатались еще немного. Ничего страшного ведь не случится». Почему-то от этой ничего не значащей фразы паренек вздрогнул, пристально посмотрел на незнакомца, потом перевел взгляд на часы и ответил. «Этого я вам гарантировать не могу». «Почему? Я же не Господь Бог. А Он может?» «Некоторые утверждают, что Он может все». «Правда, другие в этом сильно сомневаются, а третий вообще считают, что его нет. Вам с какой точки зрения лучше ответ дать?» Транк считал, что ему лучше поторопиться, а потому решил прервать занудную болтовню странного парня и вернулся к жестокой реальности. «Мне лучше, если ты заткнешься и будешь сидеть тихо, как мышка. А чтобы не было скучно, вот тебе подарок». Технократ раскрыл ладонь, по которой медленно полз металлический рогач. Жука пришелец посадил на воротник посетители. «Откуда он знает, что у меня день рождения?» – подумал Артем Зорин и вдруг почувствовал слабый укол в шею. «Благодарю», – нерешительно сказал он. «А в придачу еще и сумку. Покатайся с ней немного». Именинник хотел спросить, почему незнакомец столь щедро к нему, но язык вдруг отказался двигаться, так же, как и руки и ноги. «Похоже, землетрясения, урагана или наводнения сегодня не будет. Судьба уготовила мне странного иностранца». Еще бы знать, что он со мной сделал. И зачем? Артем видел, как обладатель идеально прямого носа и укороченных бровей покинул вагончик, не дожидаясь остановки. Щедрый даритель буквально растворился среди кустарников волчьего вольера, хотя табличка на русском и английском языках предупреждала. Посетителям зоопарка запрещается кормить хищников. В русском варианте к первому слову предупреждение кто-то предусмотрительно дописал букву «И». Сидя практически на полу, Зорин не мог видеть, куда подевался обладатель сумки. Не знал он и о том, что его недавний собеседник сам сродни опаснейшему хищнику и сейчас вышел на охоту за другими охотниками. И тем более парень не подозревал, что является главной приманкой в разворачивающемся сафари. Транк действовал крайне осторожно. В памяти с фотографической точностью отпечатался план зоопарка, и технократ быстро прикинул, где враг сможет устроить засаду. Расчеты Руэлса полностью подтвердились. Он первым обнаружил и сумел незамеченно подобраться к троим мужикам, склонившимся над небольшой полупрозрачной сферой. Как показывает прибор, объект занял позицию в трамвайчике. Вряд ли ему просто захотелось покататься. Самый низкий из троих говорил на парийском. «Да он точно меня не видел, клянусь!» принялся оправдываться второй. «Некоторые умельцы способны видеть не только глазами». По какой смысл прятаться в вагоне, если знаешь, что за тобой следят? Наш клиент наверняка считает, что его преследует одиночка. В таком случае трамвайчик — вполне подходящее место для засады. Технократ сейчас хорошо видел всех троих и пришел к выводу, что перед ним не харзомцы. Третий тип, до сих пор не вступавший в разговор, постоянно крутил вокруг себя полупрозрачную сферу и поглядывал в сторону кустов, где скрывался транк. «Капитан!» — обратился он к низкорослым. Не разберусь я с этим прибором. Почему он показывает два сигнала? Один четкий, а другой едва заметный, словно тень первого. Может, прибор сломался, и надо было второй захватить? Второй показал бы то же самое. Что ты от них хочешь? устройства переправляли через портал. Может, они после переброски еще не адаптировались? Ты сам-то как себя ощущаешь, когда выходишь из телепорта? Жрать сильно хочу, но при здесь это? В Лиссабоне второго сигнала не было точно. Он вообще появился только здесь, в зоопарке. Чувствительная техника тоже имеет право испытывать некоторый дискомфорт. Поэтому на помехи не обращай внимания. Нас интересует основная цель. Ею и занимайся. А вдруг она исчезнет? Из центра передали, что излучение цели блокировать не так просто, а чтобы испортить прибор, надо очень хорошо постараться. Ройлс собирался покончить с троицей прямо на месте, но к ним подошли еще четверо. Затем капитан по телефону связался с другими находившимися в зоопарке бойцами. В разговорах охотников промелькнуло упоминание о скрабте. «Да, серьезно, ребятки подготовились. Придется использовать живца на полную катушку». Из переговоров Транк понял, где будут брать трамвайчик. Противник запланировал проведение операции возле моста между вольерами белых медведей и бассейном тюленей. При этом командир группы захвата строго предупредил своих подопечных, чтобы стреляли только по открытым участкам тела. Термос пострадать не должен. «Жаль паренька, но придется им пожертвовать. Речь идет о моей жизни и восьми миллионах единвов. Тут не до сантиментов. Либо ты, либо тебя». Легкое покалывание в ступнях удивило Зорин. Он пошевелил сначала пальцами ног, потом рук. «И что это было?» Время отключение двигательной активности? А теперь меня мне все-таки вернули? По идее, сейчас должен появиться сам фокусник и хохочущим голосом возвестить, что работает скрытая камера. Ну и где он? А то сейчас выброшу эту чертову сумку и раздавлю его железного жука. Парень увидел впрыгивающих вагон людей и облегченно вздохнул. Наконец-то! В следующий момент ему прямо в лицо направили пистолет. Еще через мгновение возле самого уха раздался щелчок «Второй, третий». Вооруженный гость один за другим оселен на пол вагона. «Что за спектакль?» Артем почувствовал запах гари и слегка повернул голову. На его плече сидел и дымился рогач. В салон на ходу запрыгнул еще один боец, и металлическое насекомое, расправив крылья, метнулось на врага. Раздался взрыв, человек отшвырнул в сторону. Лужа крови, в которой тот оказался, развеяла последние сомнения землянина. «Скрытой камеры не будет». Зорин вскочил на ноги, но не сумел даже выпрямиться во весь рост и снова рухнул на место, а не менее еще не полностью отпустило свою жертву. Именно это обстоятельство и уберегло парня. Несколько пуль просвистело прямо над головой пассажира. Стреляли с обеих сторон вагона. Артем перепугался и сполз с сиденья на пол. Он совершенно растерялся и абсолютно не имел понятия, что делать. Инстинкт самосохранения и животный страх загнали его под ближайшую лавку. «Неужели это все не в кино, а на самом деле? Почему я? Что за люди в зоопарке? Они же страшнее любых зверей!» Путанные мысли испуганного человека были прерваны странным жужжанием. Оно все приближалось и приближалось. В следующее мгновение перед глазами именинника приземлилось огромное металлическое насекомое, по размеру не уступавшее его чаку. Из продолговатого чешуйчатого тела выдвинулось сразу три ствола. Зорин судорожно дернул к себе сумку, прикрыв лицо. Три выстрела слились в один, голова Артема дернулась и затылок впечатался в ножку скамейки. Затем кто-то выхватил с данной на хранение сумку и взгляду имениника открылся вид на электронные часы вагона. Они показывали зловещие цифры. Двенадцать, двадцать один. Вот я и родился. Какая радость. Парню хотелось смеяться от нахлынувшего восторга. «Наверное, именно так и сходит с ума», — подумал он, теряя сознание. Небольшая зеленая лужица на полу медленно впитывалась в щеку землянина.